Ру. Сейчас. Ру заходит в комнату для допросов со своей коробкой для реквизита и видит Тома Брэдли, ждущего ее на диване. На нем костюм полицейского департамента и бахилы, он бледен и беспокойно двигает пальцами. «Здравствуйте, доктор Брэдли, спасибо, что дождались». Он не отвечает. Она ставит коробку на журнальный столик и садится на офисный стол на колесиках. Смотрит на Тома. Позади нее на стене пробковая доска. Камера наблюдения под потолком транслирует происходящее в комнату наблюдения, где ее начальник и другие члены команды наблюдают за происходящим и делают заметки. Она ожидает, что иногда кто-то из других следователей может постучать в дверь, вызвать ее из комнаты и предложить либо отказаться от определенной линии допроса, либо ее усилить, потому что по их наблюдениям она работает. В комнате для допросов должно быть удобно. Последнее, что им нужно оказаться в суде и услышать, как какой-нибудь адвокат, заявляет присяжным, будто они плохо обращались с подозреваемым. Это может плохо закончиться. Все, что команда РУ делает сейчас, направлено на успешный судебный процесс в будущем, хотя в идеале они хотели бы вообще обойтись без суда. Они предпочли бы чистосердечное признание. «Как вы себя чувствуете?» — спрашивает она. «Согрелись?» Том поднимает взгляд к камере потирает колено у меня встреча мне нужно на работу надеюсь мы быстро закончим она нажимает кнопку диктофона и ставит его на стол между ними разговор записывается я сержант руланди дюваль беру интервью у тома брэдли живущего по адресу двадцать один* двенадцать оэнд она объявляет дату и время я арестован уточняет брэдли нет Вы можете уйти и имеете право хранить молчание, но ваше содействие нас очень выручит, потому что погиб человек. Вы нашли его тело и лучше всех можете помочь нам понять, что случилось. Я могу называть вас Том. Он сглатывает и кивает. Ру достает из коробки папку, открывает ее, просматривает и спрашивает. Вы работаете в кордольском университете? Да, преподаю. На кафедре психологии. «Моя специализация — нейро- и патопсихология». Ру отжимает губы. «Итак, тут такое дело, Том». Она откидывается на спинку стула, излучая безмятежность, словно в ее распоряжении все время мира. «Несколько деталей не совсем сходятся с вашей версией событий этого утра, и нам хотелось бы еще раз обговорить произошедшее, чтобы прояснить несколько вопросов». Раздается резкий стук в дверь. Она распахивается и появляется женщина. У Ру ускоряется пульс, когда она узнает Диану Клайстер, знаменитый адвокат по уголовным делам и медийная шлюха. Клайстер за сорок. У нее густые каштановые волосы до да подбородка, на ней дизайнерский костюм и туфли на каблуках. Вероятно, все это стоит дороже Субару Аутбека Ру. Массивное золотое украшение на шее напоминает доспехи, И она несет кожаный чемодан, ради которого, вероятно, отдали жизнь крокодил или змея. Доктор Брэдли не просто нанял адвоката. Он выбрал одну из лучших и самых цепких криминальных акул в городе. Люди не нанимают адвокатов вроде Клайстер, когда им нечего скрывать. Ее гонорар сделает среднего человека банкротом или, по крайней мере, заставит выплачивать вторую ипотеку. Факт присутствия Клайстер привлекает острое внимание Ру и укрепляет ее видение Тома Брэдли в качестве ключевого подозреваемого. А ее команда не сомневается, что бегунья на пляже Гротта столкнулась с насилием. «Миссис кластер говорит Ру. «Сержант Дюваль», — говорит кластер остановившись в дверях. «Я бы хотела переговорить со своим клиентом наедине». Ру поднимает бровь и бросает взгляд на Брэдли. «Мы только собирались пробежаться по показаниям Тома о сегодняшнем утре». Другими словами, что-нибудь выудить, перебивает кластер «У нас возникли вопросы по поводу версии утренних событий от доктора Брэдли», — заявляет Ру. «А что еще у вас есть?» «Найденная на месте случившегося кепка с логотипом Кордальского университета. И налобный фонарь. Следы погони и борьбы. И следы крови на скале над местом нахождения погибшей. Еще оператор дрона обнаружил второй фонарик, который зацепился за камень на отвесной скале». И тёмно-розовую беговую кепку, висящую на мёртвой ветке на полпути вниз. А ещё следы кроссовок на краю скалы такого же размера и бренда, как на вашем клиенте. Это уже подтвердили. Руни надолго умолкает, а потом продолжает. Плюс визитка с именем вашего клиента в кармане куртки погибшей. И её кровь на его руках и шее. Залитая кровью куртка вашего клиента на месте преступления... И свидетель, который видел, как сегодня утром ваш клиент зашел к себе во двор в окровавленной футболке, которой на нем уже не было, когда мы приехали к нему домой по звонку 911. Клайстер даже не моргает, но Том Брэдли на диване напрягается и округляет глаза. Ру благодарит про себя Тоши, который успел взять у Бредли образец ДНК. Клайстер никогда в жизни бы этого не позволила. А еще Ру отправила Тоши допросить жену, прежде чем у пары появится возможность договориться об историях или алиби. «Вы обвиняете моего клиента?» — спрашивает Клайстер. «Нет, мы...» «Пошли, Том, мы уходим», — говорит Клайстер, положив руку на дверную ручку. «Но мне нужно спросить у вашего клиента, где он был вчера, если бы рассказ о своих перемещениях со вчерашнего утра до момента нахождения тела... Ему больше нечего сказать, Том, пошли!» Брэдли поднимается на ноги. «Вы узнаете погибшую доктор Брэдли?» – спрашивает Ру. «Знаете, кто она?» Том Брэдли пересекает комнату, подходит к своему адвокату. Ру видит, профессор хочет что-то сказать, объясниться, и мысленно проклинает кластер Если бы Ру могла провести с ним наедине еще несколько минут, она бы что-то узнала. Она уверена. «Почему вы прикрыли ее лицо, доктор Брэдли?» – спрашивает Ру. «Мы закончили», – говорит кластер Но когда Брэдли и Клайстер собираются уходить, им преграждает путь одна из сотрудниц и жестом подзывает Ру. «Можно на одно слово, детектив?» «Это может подождать?» — сухо спрашивает Ру. «Там у входа ждет подросток, Джо Харпер. Говорит, у него пропала мать. Он живет с мамой в Стори Коуф, в Оак-Энд, прямо рядом с лесной тропой. Говорит, из дома исчезли кроссовки его матери, ее кепка, дождевик, телефон и налобный фонарь. В последний раз он видел маму вчера на барбекю через улицу, и он слышал о теле на пляже. Он говорит, что знает нашедшего тела человека. Том Брэдли живет недалеко от них, и он с женой тоже был вчера на барбекю. Ру резко бросает взгляд на Брэдли. Он белеет, как полотно, и обменивается со своим консультантом многозначительным взглядом. Прежде чем Ру успевает что-то сказать, Клайстер берет Брэдли за руку и говорит Ру. «Было приятно снова вас увидеть, детектив». Адвокат выдавливает фальшивую улыбку и уводит клиента по коридору, стуча дорогими туфлями. Наблюдая, как акула юриспруденции и профессор уходят, она тихо спрашивает у сотрудницы. «Как зовут мать-подростка?» «Арвин Харпер. Она работала в красном льве».